Глава 19. Прошло несколько дней после маскарада а Ворон все еще не узнал для Александра имени состоявшегося убийцы Ференца. Алекс злился обещал себе, что при следующей встрече его подручный поплатится за нерасторопность. Пока же у него было время строить планы с учетом новых пешек на игральной доске. Таковых было две. Одна не очень-то новая, ее величество Тильда. Невестку Алекс почти не знал, однако ему доложили, что Тильда попросила Ференца о встрече принца с матерью. Впрочем, получил отказ, но суть не в этом, а в том, что невестка не чувствует к нему негатива. А вот с Фернзом у нее отношения натянутые. Поговаривали даже, что брат хочет вернуть жену Вилланд к папаше. Подтверждения этих слухов не было, и все-таки они настойчиво ходили, а, как известно, нет дыма без огня. Вторая пешка Артур Донтон. С ним тоже не помешает встретиться лично и узнать, насколько Арт предан королю. И есть ли шанс, если не перекупить его преданность. Донтон в юности был очень честным человеком. то хотя бы настроить его против Рана. А для воплощения планов в жизнь Александру был нужен Ворон. И если тот не поторопится, придется вызывать его магически, а это не очень приятно и требует много сил. Однако Ворон не стал испытывать терпения своего господина. Вечером того же дня, стоило Алексу отпустить слуг, его раб появился в комнате. «А, явился, наконец!» — угрюмо заметил Александра. «Долго же пришлось тебя ждать». «Я работал над вашим заданием, ваше высочество», — покорно ответил Ворон. Самое забавное, что принц александра даже не знал его настоящего имени, только эту птичью кличку. Да и другими подробностями биографии темного мага, который по неосторожности заключил сделку с принцем, не интересовался. Зачем? Главное, что ворон не мог ему навредить и был обязан слушаться. «И что же тебе удалось узнать?» — спросил Алекс, лениво присаживаясь в кресло. «Ты выведал, кто покушался на моего братца?» «Нет», — отчеканил ворон. «Нет?» — александра недоверчиво приподнял бровь. «И посмел явиться». Одно движение его пальцев, и темный едва не рухнул от боли. Забавно было наблюдать, как он крепче сжимает зубы, чтобы не закричать. Впрочем, было бы неправда сказать, что Алексу нравилась чужая боль. Нет. Его привлекала власть в любых ее проявлениях, даже вот таких. Власть над живым существом, которое давно уже не имело права голоса. «Убийца как сквозь землю провалился», — выдохнул ворон, когда боль сошла на нет. «Но я продолжу поиски». «Продолжишь? Куда ты денешься?» — пробормотал Александр. «У меня еще не все готово, рано лишать меня братца. Да я еще не решил, надо ли. Хорошо, раз уж ты не разведал имени убийцы, то с чем тогда пожаловал. У меня для вас послание». Ворон протянул Александру свернутой трубочкой листок бумаги. Алекс пробежал по нему взглядом. «Хм. А список подписавшихся большой, больше, чем он рассчитывал». Знать уверял его высочество в полнейшей преданности, а также в том, что поддержит его в притязаниях на престол. Ему прямо предлагали свергнуть Ференса, но это знать. Есть еще армия, и с армией все обстояло не так просто. У Алекса не было настолько надежной поддержки среди военных, а ее надо было получить. И потом кровавый переворот — не совсем то, чего он хотел. Не зря Александр строил образ невинновечки Он не собирался так просто его разрушать. Пока все поймут, что под овечьей шкурой волк должно пройти время. «Передай на словах», — сказал Алекс Ворону, «что я глубоко благодарен за поддержку и ценю каждого, чье имя написано в этом письме. И когда я взойду на трон, они не останутся без вознаграждения». «Будет сделано». Ворон склонил голову. «Какие еще будут указания?» «Первое. Найди мне подход к армии. Только очень аккуратно. Не хватало еще, чтобы Фернсу доложили о том, что кто-то расшатывает под ним трон. Второе. Сегодня я хочу немного прогуляться. Останешься здесь и не дашь страже заметить мое отсутствие. А пока поделись со мной магией». Ворон не сопротивлялся, когда Алекс потянулся к его силе. Магическая связь вполне позволяла это, а оставлять следы собственной магии Александр не желал. он отвел чужие взгляды от своей излишне примечательной фигуры накинул плащ с капюшоном слишком уж впадали в глаз его светлой кудри, и выбрался из окна на самом деле александр редко покидал свою комнату но не потому что так повелел старший братец нет его вообще сложно было назвать общительным человеком тишина покой возможность плести свою паутину что еще нужно при этом половина придворных сразу же начала сострадать юному принцу а дамы дамы вовсе пытались передать через стражу любовные послания Некоторым даже это удалось. Алекс их сохранил. Если найдут, пусть дорехи сами отдуваются, а вот перечитывать на ночь их признание. Они неизменно вызвали хохот и повышали настроение. Александр никогда не влюблялся, и все эти «люблю, не могу» считал не более чем бредом. Хотя теперь его путь лежал в комнаты дамы, с которой Алекс давно желал пообщаться лично. Свою дражайшую невестку Тильду он видел всего один раз на свадьбе. И в тот день она казалась настолько испуганной, что вряд ли сама помнила принца. Сейчас же Александр хотел понять, насколько может заручиться поддержка невестки. Если увидит, что девушка способна выдать его Франу, попросит ворона немного подкорректировать ей память. Тот очень не любил подобное, но кто будет его спрашивать? В редких записках от матери было указано, что Тильда – милое дитя, доставшееся такому чудовищу, как Ференс, и поддерживает ее величество Изабеллу. Значит, девочка поддается влиянию. Вот это Алекс и хотел проверить, еще бы застать ее в одиночестве. Впрочем, сегодня Алексу везло, ему не пришлось даже выдумывать причину, по которой он забрался в комнату Тильды. Юная королева гуляла в саду, причем одна, без присмотра вездесущих фрейлин. Сбежал из-под их бдительного ока, вероятно, а Алексу это только на руку. Он свернул на тропинку, столкнулся с королевы лицом к лицу. Тильда ойкнула и открыла рот. Наверняка собиралась звать стражу, но Алекс снял капюшон и взмолился. «Прошу, не надо!» «Александр?» И все-таки его узнали. «Но что вы здесь делаете?» Я всего лишь...» Он опустил голову. «Всего лишь хотел немного прогуляться, но если Фернс узнает...» «Он ничего не узнает», — решительно ответила Тильда. «Даю слово». «Вы так добры». Алекс грустно улыбнулся. «Мне жаль, что мы с вами так мало знакомы, Ваше Величество. А сам подумал, что угораздило эту невинную робкую девушку стать супругой Франа. Она казалась слишком милой для его братца, часто резкого и несдержанного. Мне тоже жаль». Тильда отвела взгляд. «Я просила Фернса позволить вам хотя бы увидеться с матерью, но он отказал». «Брат ненавидит меня», — печально произнес Александр. «Моя бедная матушка. После потери отца она осталась совсем одна. Вы ведь знаете, говорят, это Фран убил батюшку». «Не верю, что это правда», — королева качнула головой. «Я тоже, но факты. Тем не менее, я люблю брат и уверен, что слухи лгут. Хотелось бы». Тильда так мило смутилась, будто это она лишила жизни их с Франом отца. На самом деле Алик знал, что Фран не мог приложить руку к смерти папеньки, пусть они и не ладили. Как поругались в первый год войны с Иллендом, так и не примирились до конца. «Чем я могу вам помочь?» — спросила Тильда. алекс мысленно возликовал невестка оказалось именно такой, как он думал. «Увы, ничем», — ответил он с грустью. Фернс почему-то убежден, что я желаю ему зла. Если бы это действительно было так... Тильда взяла его за руку и легонько сжала пальцы. «Мне жаль», — тихо сказала она. «Я попробую снова поговорить с супругом, только вряд ли это что-то даст. Не стоит. Фран может и разозлиться». Я все же попытаюсь, а вы лучше возвращайтесь в свои комнаты, пока никто не доложил его величеству, иначе будут проблемы. Вы так добры, улыбнулся Алекс. Я счастлив, что у меня такая невестка. Мне очень приятно это слышать, ответила Тильда. Надеюсь, в следующий раз мы увидимся при более благоприятных обстоятельствах. Я тоже, ваше величество. Алекс склонил голову, прощаясь, и поспешил в обратном направлении. Да, королева Тильда мила и неопытна. Сразу видно, Фернс не посвящает ее в дела государства. Вот папенька частенько советовался с супругой, и Алекс знал, насколько мать задевает, что старший сын не поступает так же. Изабелла была не просто супругой короля, но и его поддержкой, опорой. Тильде вряд ли грозила подобное. Во-первых, она слишком юна, на год младше самого Алекса. Во-вторых, Фран не станет интересоваться ее мнением. Брат никогда никого не слушал, ни отца, ни мать, что уж говорить о жене. Алекс так увлекся своими наблюдениями, что едва действительно не попал в неприятности. По крайней мере, он не ожидал, что за ближайшим углом столкнется с каким-то мужчиной. Судя по форме из личной охраны короля, а ведь принц даже капюшон не успел надеть, зато сразу же состроил невинную физиономию. «Алекс?» Незнакомец неожиданно назвал его по имени. «Простите, ваше высочество». Принц пригляделся, узнал из замер в изумлении. «Донтон. Артур Донтон. Чтоб не провалиться». Пробормотал он, а затем вспомнил. что встретился снова начальником охраны Ференса далеко не в своих покоях, где ему полагалось находиться, а посреди дворца. И Арт не мила девочка Тильда, а выпускник военной академии и шпион, который, правда, едва не заплатил головой за чужие амбиции. «Не говори Ференсу», — выпалил Александр, чувствуя, как краска заливает щеки. «Я впервые, если брат узнает...» «Не скажу», — нахмурился Арт. «На первый раз». «Надо же!» От приятеля Франа по академии в этом мужчине с тяжелым взглядом ничего не осталось. Донтон сильно похудел. Черты лица стали резче, из-за этого серые глаза казались больше. Он смотрел так, что хотелось во всем признаться. А еще лучше, испариться будто и не было. «Я слышал, тебя надежно охраняют», — заметил Донтон, все так же пристально изучая Александра. «А я, что тебя должны были казнить по возвращению в Лиммер», — буркнул принц, чувствуя, как рассыпается его образ. «Но мы оба здесь». «И то верно. Поговорим». Алекс огляделся. Далеко от парка, а значит, от пути в свою спальню он уходить не планировал. В этом крыле в основном располагались гостевые комнаты, так что он толкнул первую попавшуюся дверь и очутился в пустой гостиной. Донтон прикрыл дверь, входя следом. А Алекс все никак не мог выбрать, какой спектакль ему разыграть. «А ты изменился», — сказал он то, что крутилось в голове. «Сколько мы не виделись? Лет семь?» «Шесть с половиной», — уточнил Донтон. «Да, точно». Принц продолжал внимательно за ним наблюдать. «Что ты делаешь во дворце, Арт?» судя по форме служишь». Артур кивнул, немногословен. «По поводу парка», — Алекс отвел взгляд первым. «Я полгода просидел в четырех стенах, а тут охрана зазевалась и, в общем, не знаю, что на меня нашло. Показалось, не прогуляюсь хоть немного и сойду с ума». «Понимаю», — внезапно ответил Артур. «В иланде меня преследовало то же чувство». «Да, точно, иланд усмехнулся принц, понимая, что его обычной маски против Донтона не подействуют. «Придется быть собой». «Что, возвращение вышло неожиданным?» «Более чем», — подтвердил Арт. «Знаешь из-за чего?» «Еще бы. Я думал, Фернс дворец разнесет, когда отец подписал приказ казнить Сернса и остальных. Не разнес, но с отцом разговаривать перестал». «Я так и не понял причины, по которой казнили». Арт осторожничал. Алекс чувствовал, как метка Тейт Донтон подбирает слова. Он был достойным противником. Куда больше, чем его величество. Будь Донтон в лимире, кто знает, может, остались бы на плечах головы его знакомых по Академии. «Заговор», — ответил Алекс. Их обвиняли в заговоре против короля, попытке свержения с престола. Что? Кажется, алекс удалось удивить невозмутимого Донтона. Принц усмехнулся. Фран не нужным сказать, да? Как и всегда, — заметил он. Думаешь, я знаю, какая муха его укусила, что он посадил меня под замок. Брать себе на уме. А теперь угадай, кого по материалам дела должны были усадить на престол вместо отца. Фернса? Попал, — кивнул Алекс. Подумай сам, почти все попавшие под суд товарищи Франа — его наставники. То есть те, кого он мог убедить, поддержать его. Все знали, что Фран против войны с Иландом, уже тогда знали, и отец принял меры. А был ли заговор? Мне разве известно? Александр пожал плечами. Мне на тот момент едва исполнилось семнадцать. Кто со мной что обсуждал? Братишка все отрицал, но ты ведь понимаешь, что отец не стал бы просто так казнить всех без разбора. Причем в этот список попал ты, как товарищ Ференса. О чем-то договорит, а? Теперь прости, мне лучше вернуться к себе. Обещай больше не делать глупостей, только сохрани мою прогулку втайне. И вообще, если возникнут вопросы, ты знаешь, где меня искать». Алекс двинулся к двери. «Подожди», — окликнул его Донтон. «Извини, мне пора, не хочу, чтобы на этот раз полетела моя голова. Фернс и так спит и видит, как от меня избавиться без лишнего шума, а я еще хочу жить». И выскользнул за дверь. Донтон не стал его догонять, и Алекс беспрепятственно добрался до своих покоев, скинул плащ на кресло, потом вспомнил, что не отпустил ворона и прошел в соседнюю комнату. Его слуга так и сидел, будто прикле «Спрячешь плащ», — скомандовал принц. «Прогулка вышла успешной?» — спросил ворон. «Более чем», — задумчиво кивнул Александр. «Ты ступай, не стой столбом и сделай, наконец, то, что я приказывал. Поработай над поддержкой со стороны армии, только аккуратно. Фернс, может, и недальновиден но не глуп. Заметит наше ухищрение, думать не станет. Казни это дело с концом». «Понял вас, ваше величество», — ответил ворон. «Могу идти?» Алекс махнул рукой, и его слуга ушел в тень. Сам же Александр упал в кресло и постучал пальцами по подлокотнику. Любопытная вышла прогулка. И так на Тильду он может рассчитывать. Стоит повидаться с матушкой, попросить, чтобы она дополнительно побеседовала с невесткой о его несчастной судьбе. А вот с Донтоном будут трудности. При этом Алекс нащупал, чем сможет его подцепить. Надо всего лишь убедить Артура, что это Ферренс виноват в гибели его товарищей. Причем разве это ложь? Главное правильно подать. так, чтобы поверили ему, а не Франу, и при этом лучше лишний раз не встречаться с новым главой охраны. Он может и поддастся влиянию, но слово не нарушит и будет защищать его величество Фернса. Если, конечно, не уйдется о службы вовсе. А Алексу бы очень хотелось сделать Арта своим сторонником. Увы, вряд ли выйдет, но почему бы не попытаться?